Шестое. Умение ценить каждый момент. Следующая часть философии управления временем – умение ценить каждое мгновение времени. Помните, что время – это ваша жизнь. Измеряйте время в минутах, а не в часах или днях. Недавно журнал Fortune опубликовал интервью с несколькими успешными деловыми людьми. Их спросили, как они используют свое время. Оказалось, что каждый из них рассматривал время как скудный ресурс. В то же время этот ресурс был необходим для достижения успеха. Поэтому они распоряжались временем соответствующим образом. Они очень ревностно следили за временем. Они не тратили его бездумно. Они планировали каждый день, каждый час, вплоть до минуты. Они говорили, что чем меньше единица времени, в которой вы измеряете свой рабочий день, тем успешнее ваш день пройдет. Люди, не добившиеся успеха, измеряют время большими отрезками. Утро, день, вечер. Успешные люди могут использовать 10 минут как единицу измерения, они очень точны в планировании, так как время самый скудный ресурс, то не жалейте на него денег, если можете его купить. Нанимайте людей выполнять определенную работу, чтобы у вас было больше времени на основную работу и семью. Если вы хотите зарабатывать 25 или 50 долларов в час, то нанимайте людей, которые будут выполнять за вас работу, которая стоит меньше 25 или 50 долларов. Если вы можете найти человека, который будет убирать дом, мыть машину или стричь газон за 6 или 7 долларов в час, то без колебаний заплатите эти деньги и занимайтесь более приоритетными занятиями. Следите за тем, насколько эффективно вы используете свое время. Имейте в виду, что большинство людей даже не подозревают, сколько времени они тратят даром. Хорошее упражнение для этого – купить наручные часы с будильником, который будет звенеть каждые 15 минут. Как только зазвенит будильник, оглянитесь вокруг, посмотрите, чем вы заняты. Если возможно, записывайте каждое свое действие. Спросите себя, является ли ваше занятие в настоящий момент разумным использованием времени. Было сказано, что жизнь – это постоянная работа внимания. Чем больше внимания вы уделяете тому, как используете время, тем более эффективным и продуктивным является ваш труд. Спросите, сколько времени, какую часть жизни вы готовы пожертвовать кому-то или чему-то. Помните, что минимальная единица исчисления вашей жизни – час. Если вы зарабатываете 25 долларов в час, то тот, кто просит вас уделить ему час, фактически просит у вас 25 долларов. Если кто-то просит вас уделить ему время, посвятив это время определенной деятельности, то спросите себя, насколько важна эта деятельность. Спросите, стоит ли она того, чтобы вы могли пожертвовать своим временем, и сколько времени вы готовы пожертвовать ради этого дела. Отказывайтесь, если эта деятельность не стоит того, чтобы отдать 25 долларов.